Я, возможно, женюсь на ней. — Не верю! — вскричал отец. — Не поверю я, чтобы умный человек мог сделать такую глупость. Да где у тебя голова, Лестер, после стольких лет греховного сожительства ты еще говоришь о женитьбе? Да если это входило в твои планы, почему, скажи на милость, ты не женился на ней с самого начала? опозорил родителей, матери разбил сердце, делу нанес ущерб, стал притчей во языцах, а теперь хочешь жениться? Не верю. Старый Арчиболт встал и выпрямился. — Не волнуйся, отец, — поспешил сказать Лестер, — так мы ни до чего не договоримся. Я повторяю, что, может быть, женюсь на ней. «Она неплохая женщина, и я очень тебя прошу, не говори о ней дурно. Ты ее никогда не видел и ничего о ней не знаешь. Знаю вполне достаточно», — решительно возразил старик. «Я знаю, что ни одна порядочная женщина не поступила бы подобно ей. Да она, мой милый, за твоими деньгами охотится» больше ей ничего не нужно это всякий дурак поймет к чему такие слова отец глухо проговорил лестер ты ее не знаешь даже в лицо не видел луиза приехала и наболтала что то сгоряча, а вы поверили она вовсе не такая как ты думаешь и напрасно ты выражаешься о ней столь резко ты незаслуженно обижаешь женщину — Не хочешь почему-то рассуждать по-хорошему. — По-хорошему? — перебил его Арчибалд. — А сам-то ты поступаешь по-хорошему. Хорошо это по отношению к твоей семье, к покойной матери, подобрать женщину на улице и жить с ней. Хорошо это... — Довольно, отец! — воскликнул Лестер, подняв руку. — Предупреждаю тебя. — Я отказываюсь слушать. Такие вещи. Ты говоришь о женщине, с которой я живу, на которой, возможно, женюсь. Я тебя люблю, но не позволю тебе говорить неправду. Я не подобрал ее на улице. Ты прекрасно знаешь, что с такой женщиной я не стал бы иметь дело. Либо мы обсудим все спокойно, либо я здесь не останусь. Прости меня, мне очень жаль. Но продолжать разговор в подобном тоне я отказываюсь. Старый арчевал тутих. Несмотря ни на что, он уважал своего непокорного сына. Он откинулся на спинку кресла и опустил глаза. — Как же ему теперь быть? — Ты живешь все там же? — спросил он наконец. — Нет. Мы переехали в хайд парк Я снял там дом. — А слышал, что есть ребенок? Это твой ребенок? — Нет. — А свои дети у тебя есть? — Нет. — И то, слава богу! Лестер молча потер подбородок. — И ты утверждаешь, что женишься на ней? Этого я не говорил. Я сказал, что, возможно, женюсь. — Возможно! — воскликнул старик, снова распаляясь гневом. — Какая трагедия! Это с твоим-то будущим, с твоими-то возможностями. Сам посуди, могу ли я доверить долю моего состояния человеку, которому наплевать на мнение света? Выходит, что и наша фирма, и семья, и твоя репутация — все это для тебя пустой звук. — Где твоя гордость, Лестер? — Нет, это какая-то невероятная дикая фантазия. Это очень трудно объяснить, отец. Я просто не берусь объяснить. Я знаю одно, что я сам затеял эту историю и обязан довести ее до конца. Все может кончиться вполне благополучно. Может быть, я женюсь, может быть, нет. Сейчас я не могу сказать ничего определенного. Придется тебе подождать. А я сделаю, что могу. Старый Арчибалт укоризненно покачал головой. — Ты, я вижу, совсем запутался, Лестер. Дальше некуда. И сколько я понимаю, ты намерен стоять на своем. Что бы я ни говорил, тебя, видно, ничем не проймешь. Мне очень жаль, но сейчас это верно, отец. Но так имей в виду, что если ты не проявишь должного уважения к семье и к самому себе как представителю нашей фирмы, я буду вынужден изменить свое завещание. Потворствуя твоим грязным интрижкам, я в конце концов сам становлюсь соучастником. Этого больше не будет. Расставайся с ней или женись на ней. Но то или другое ты обязан сделать. В первом случае все будет хорошо. Ты можешь прекрасно обеспечить ее. Пожалуйста, я не возражаю. Я с радостью дам на это денег, сколько бы ты ни попросил, и ты получишь свою долю наследства наравне с другими детьми, как это всегда и предполагалось. Но если ты женишься, тогда дело другое. Да выбирай и не пеняй на меня я тебя люблю я тебе отец я поступаю так как мне подсказывает чувство долга обдумай все это и дай мне знать о своем решении лестер вздохнул он понимал что спорить бесполезно отец видимо не шутит, но как бросить дженни он никогда не простил бы себе такой подлости. — Да полно. Неужели отец действительно лишит его наследства? — Нет, конечно, старик его любит, несмотря ни на что. Это сразу видно. Лестер был смущен и расстроен. Он не терпел принуждения. Подумать только. Его, Лестера, Кейна толкают на какую-то Низость! Бросить Дженни! Он опустил голову и мрачно молчал. Старый Арчибалт понял, что стрела его попала в цель. — Что ж, — сказал наконец Лестер, — сейчас нам больше не о чем говорить. Все как будто ясно. Я не знаю. Как поступлю? Нужно подумать. Сразу я не могу ничего решить. Они посмотрели друг на друга. Лестеру было жаль, что мнение света против него, и что отец так тяжело это переживает. Старику было жаль сына. Но он твердо решил вести свою линию до конца. Он не был уверен, что ему удалось образумить Лестера, но не терял надежды. Может быть, сын еще одумается. — До свидания, отец, — сказал Лестер, протягивая руку. Я, кажется, поспею на двухчасовой поезд. — Больше я тебе ни зачем не нужен? — Нет. После ухода Лестера старик, Долго сидел, задумавшись, так загубить свою карьеру, отказаться от таких возможностей, проявлять такое слепое упорство в грехах и заблуждениях. Он покачал головой. — и троберт умнее. Тот действительно способен возглавить крупное предприятие. Он осторожен, благоразумен если бы Лестер обладал этими достоинствами. Старик сидел не шевелясь и всё думал, думал, втайне чувствуя, что блудный сын по-прежнему занимает первое место в его сердце.